Первым проснулся Фельдфебель. Открыв глаза, мы увидели, что он склонился над судецем, который спал рядом. Во сне судец вскрикнул, и, видимо, этот крик разбудил Фельдфебеля. Наше изнеможение было столь велико, что любое движение давалось с болью. Небо порозовело. При первых лучах солнца нашим глазам снова предстала мертвая долина. Мы неотрывно смотрели на громадное пространство открывшаяся перед нами. Мы достали кое-какие припасы и попытались завязать беседу. «Молодцы! Надо подкрепиться!» — пошутил Фельдфебель. «Вряд ли дальше будет так тихо!» «Может и будет!» — сказал кто-то. «Как знать, насколько может затянуться бой?» «Вряд ли!» — возразил Фельдфебель. «Фюрер отдал приказ о продвижении на восток. Теперь никому и ничему не удастся остановить наши войска. Как только рассветет, мы начнем наступление!» «А это точно!» Линберг, услышав, что наша страна одерживает победу, пришел в возбуждение. «Наши войска покончат с русскими!» «Если опять начнется заваруха!» прошептал мне на ухо Гальс. «Я точно свихнусь!» Или погибнешь!» отвечал я. «Вряд ли сегодня нам так же повезет!» Гальс, не переставая зевать, уставился на меня. Фельдфебе, Линберг и Гренадер продолжали беседовать. Мы же с Гальсом обменивались пессимистическими прогнозами. Лишь ветеран молчал. Покрасневшими от бессонницы глазами, он смотрел на утреннюю звезду. «Вы двое!» Фельдфебель обращался к нам с Гальсом. «Будете внимательно следить за обстановкой! Остальные соснут пару часиков. Но сначала надо избавиться от покойников!» Он указал на восемь изувеченных трупов, от которых уже шло зловоние. «Мы смотрели...» как снимают с мертвецов бляхи. Нам хотя бы не пришлось исполнять обязанности гробовщиков. Лучше уж в караул. Наверное, те, кто остался в живых, всегда осыпают мертвых одной и той же бранью. Вот дерьмо! Этот парень весит целую тонну! Господи! Лучше бы они его просто пристрелили! Посмотри, что с ним стало! Наконец раздается металлический звук. Бляхи сняты. Ба! Да он утопает в дерьме! Мы с безразличием взираем на происходящее. Смерть потеряла для нас привкус драмы. Мы к ней привыкли. Пока солдаты возятся с трупами, мы с Гальсом обсуждаем наши шансы остаться в живых. Руки и ноги болят, но ничего серьезного. Интересно, что там с, с геймом Вроде перелом руки. А как твоя рука? Плечо жутко болеет. А за нами потели на грязной работе остальные солдаты обмениваясь впечатлениями. — Хайнсфеллер, 1925 года рождения, не женат, бедняга! — Дай-ка посмотрю, что там у тебя с плечом, — сказал Гальс. — Вдруг ты тяжело ранен? — Вряд ли, просто царапина. Я расстегнул ремень. Я уже собрался было обнажить плечо, как в утреннем воздухе раздался грохот. Через мгновение вокруг нас засвистели русские снаряды. Мы снова в ужасе забились на дно окопа. «Господи!» — закричал кто-то. «Опять началось!» Ко мне, пробираясь между сыплющимися камнями, приближался Гальс. Он что-то сказал, но его голос утонул в грохоте разрыва. «Нам не удастся продержаться!» — произнес он. «Надо выбираться отсюда!» Совсем рядом упал снаряд, от разрыва которого все вокруг окрасилось всполохами пламени. Нас окутал густой дым. В окоп посыпались целые тонны земли. Послышались испуганные крики, а затем голос фельдфебеля. «Никто не пострадал!» «Боже!» — прохрипел ветеран. «Что же молчит наша артиллерия?» Линберг снова задрожал. И тут обстрел прекратился. Ветеран осторожно высунулся наружу. Еще семь голов показалось следом. На равнине еще не улеглась пыль. «Значит, снаряды кончились!» Усмехнулся Фельдфебель. «А то бы они ни за что не остановились!» Ветеран, как обычно, с отсутствующим видом, взглянул на него. «А я-то подумал, что это у нас снаряды кончились. Иначе почему наша артиллерия не стреляла?» «Мы готовимся к наступлению, поэтому орудия молчат. Подождите, скоро появятся наши танки!» Ветеран не отрывал взгляда от горизонта. — Не сомневаюсь, — продолжал разглагольствовать Фельдфебель, — в любую минуту немецкие войска перейдут в наступление. Но мы больше не слушали его. Наши взоры были прикованы к ветерану. Его зрачки расширились, он раскрыл рот, словно собирался закричать. Фельдфебель наконец замолчал. Мы все посмотрели туда же, куда и ветеран. Вдалеке растянулась по всему горизонту черная полоса. Она набегала, как волна на берег. Несколько мгновений мы не могли оторвать взор от страшной картины. Войска шли сплоченными рядами, которые казались нереальными. От крика ветерана у нас душа ушла в пятки. «Сибиряки! К нам идут сибиряки! Да их миллион!» Он схватился за пулемет и засмеялся сквозь зубы. В отдалении, подобно урагану, разносился рев тысяч глоток. «Ура! Всем занять свои места!» — приказал Фельдфебель. Он, как завороженный, смотрел на приближающиеся войска противника. Мы взялись за винтовки и автоматы и оперлись о и копа. Гальс весь дрожал, а его напарник Линдберг не мог совладать с пулеметной лентой. «Ко мне, быстро!» — рявкнул Гальс. «Ко мне! Или я пристрелю тебя!» Лицо Линдберга задергалось. Он готов был расплакаться. Ветеран больше не кричал. Он опер пулемета колено, взвел курок и со всех сил сжал зубы. Крики советских солдат становились все громче. Их раскаты долго не затихали. Застыв от ужаса, мы даже не могли представить себе, сколь велика мощь противника. Подобно мыши, застывшей при виде змеи, нас парализовал страх. Линберг сломался. Он плакал и кричал, затем бросился на дно окопа. «Они нас убьют! Убьют! Нас всех прикончат!» «Вставай!» — рявкнул Фельдфебель. «Вернись на пост, или я сам прикончу тебя!» Он силой поднял Линдберга на ноги, но тот с рыданием опять сполз на землю. «Подлец!» — крикнул Гальс. «Ну и черт с тобой! Подыхай! Я и без тебя обойдусь!» Крики русских раздавались вполне отчетливо. Вновь прозвучало мощнейшее «Ура!» «Мама!» — подумал я. «Мамочка!» «Ура! Ура, победа!» — передразнил русских ветеран. «Только подойдите!» Масса солдат была от нас всего в ста метрах. Тут до нас донес рев двигателей. В утреннем небе показались три самолета. «Бомбардировщики!» — закричал судетец. Но мы и без него их заметили. Мы оторвали взгляд от орды русских. Самолеты, не снижая скорости, спускались на солдат. «Месси Аршметы!» — крикнул Хельдфебель. «Вот это да!» «Ура!» — закричали мы. «Да здравствует Люфтваффе!» Три самолета парили над русской армией и поливали ее смертоносным огнем. Обстрел с неба послужил сигналом нашим пушкам, скрытым в лесу. Они тоже открыли огонь по противнику. Застрочили и уцелевшие во время бомбежки пулеметы. Самолеты летели прямо над головами наступающих и вдохнули в наших солдат волю к победе. Через мои руки бежала лента пулемета. Одна закончилась, и мы заправили вторую. Открыли огонь и крупнокалиберные орудия вермахта. Они нанесли по большевикам, шедшим в атаку, как во времена Наполеона, смертельный удар. Но русские солдаты продолжали двигаться. Но теперь смерть нас больше не пугала. Я не отрывал взора от раскалившегося дула пулемета, который удерживал ветеран. «Приготовить гранаты!» — приказал Фельдфебель, стрелявший из люгера с левого плеча. «Бесполезно!» — еще громче крикнул ветеран. «У нас не хватит боезапаса! Нам их не остановить! Фельдфебель, отдавайте приказ об отступлении! Пока еще не слишком поздно!» Мы переводили взгляд с Фельдфебеля на ветерана. Все громче и громче становились крики русских. «Ура!» Они стреляли с бедра прямо на бегу. Вокруг засвистели пули. «Ты спятил!» — упирался Фельдфебель. «Отсюда не уйдешь! В любую минуту появятся наши войска! Так что ради бога стреляйте, не останавливайтесь!» Ветеран зарядил последний магазин. «Сам ты спятил! В любую минуту! Да пошел ты к черту! Сиди здесь!» «Побирай, если хочешь!» «Вернитесь!» — заорал Фельдфебель. Ветеран выбрался из окопа и, пригнувшись как можно ниже, со всех ног бросился в лес. Не останавливаясь, он крикнул «За мной!» Мы в спешке похватали оружие. «Бежим!» — закричал Сюдэтец. И весь взвод побежал за ним. От страха мы обезумели. Сломя голову, задыхаясь, снеслись к зарослям. Вокруг свистели русские пули. Как ни странно, мы бежали все семеро. Фельдфебель, не прекращая выкрикивать ругательства, оказался рядом с нами. «Подонки, отстреливайтесь! Вы же погибнете! Лучше умереть в бою!» Но мы не останавливались. «Стоять!» — орал Фельдфебель. «Стойте, свиньи!» Мы поравнялись с ветераном который остановился перевести дух у покорёженного дерева. «Ах ты, ублюдок!» — не унимался Фельдфебель. «Но я тебе доложу!» Поливать! рассмеялся ему в лицо ветеран. «Лучше штрафбат, чем русский штык!» Мы снова бросились бежать. Принялись карабкаться на горку. Снарядами вырвало с корнем все деревья. «Быстрей!» — заорал ветеран, услышав, как вокруг свистят русские пули. Скорее, Фельдфебель!» «Чего застрял?» — прокричал он нашему командиру. «Вот увидишь, как только доберемся до своих! Мы дадим русским понюхать пороху!» Ветеран не успел закончить. Фельдфебель вскрикнул и замер, комично взмахнув руками. Затем покатился с горки вниз и остался лежать на земле. «Предурак!» — выругался ветеран. «Говорил же ему, нечего мешкать!» Наш отряд, уже во второй раз лишившись командира, Продолжал продираться через заросли, сгибаясь под тяжестью оружия. «Сделаем привал!» — предложил я. «Я еле дышу!» Гальс опустился на землю. За нами слышался грохот орудий и свист немецких снарядов, выпущенных в сторону противника. «Этим Ивана не остановить!» — проговорил ветеран. «Неужто они не понимают? Ребята, не останавливайтесь! Сейчас не время расслабляться!» «Слава богу! Вы были с нами!» — поблагодарил ветерана Гальс. — А то бы нам конец! — Это уж точно! Но хватит, отдохнули и в путь! Мы опять побежали, хотя от усталости я перестал что-либо соображать. К нам присоединились еще три пехотинца. — Ну, вы нас и напугали! — сказал один. — Мы уж решили, что вы большевики! Мы подошли к небольшой прогалине. Здесь находился разбомбленный полевой склад, в который вчера попал русский снаряд. Меж ветвей упавшего дерева лежал почерневший труп. Неожиданно нас окружила целая рота солдат, готовых броситься в атаку. Навстречу вышел высокий лейтенант. «Где Фельфебель?» — спросил он, не тратя время на церемонии. «Погиб?» — отвечал ветеран, вытянувшись по стойке смирно. Проклятье! Откуда вы? Какая рота?» «Восьмой взвод пятой роты...» — Войска перехвата дивизии Великая Германия, господин лейтенант! — Двадцать первый взвод, третья рота, которые только что влились в наши ряды. Мы единственные, кто остался в живых! Офицер взглянул на нас, но смолчал. Слышался грохот орудий и крики сибиряков. — Где неприятель? — спросил лейтенант. — Перед вами, господин лейтенант, повсюду в долине, их там тысячи. Продолжайте отступление, мы не относимся к Великой Германии. «Когда встретите один из своих полков, присоединитесь к нему!» Приказ повторять не было нужды. Мы вернулись в пролесок, офицер подошел к солдатам и отдал им какой-то приказ. Таким образом, мы миновали множество подразделений, готовых к атаке. Наконец, мы прибыли в деревню, в которой незадолго до этого устраивали оборонительный пост. Здесь мы и остановились. В деревне находился отряд из нашей дивизии но о пятой роте никто и знать не знал. Сначала офицер, а затем солдаты забросали нас кучей вопросов, но зато и позволили передохнуть под крышей и даже принесли попить. Повсюду кипела работа, солдаты сооружали оборонительные укрепления и занимались маскировкой. К полудню вновь открыла огонь русская артиллерия. Мы бросились в уже знакомый подвал. Там, невзирая на взрывы, от которых тряслась земля, Пел танцевал Толстяк, ветеран Великой Германии. Присутствующие не обращали на него ни малейшего внимания. — Очумел, что ли? — Гальс остановился в недоумении. — Он уже тут бесился, когда мы пришли! — объяснил кто-то. Вскоре мы перестали смотреть на сумасшедшего Толстяка. Теперь он исполнял французский канкан. -кан. — Это уже слишком! — пробурчал Гальс. Но спятивший солдат... Лишь взмахивал руками. К вечеру, навстречу русским, выехали пять-шесть танков. Позади них шло несколько рот гренадер. Издалека доносились звуки боя, которые не утихали уже час. Затем гренадеры вернулись. За ними двигались солдаты дезорганизованных частей. Деревья окрасились вспышками пламени. Вокруг со свистом пролетали пули. Отступающие тащили за собой раненых товарищей. Мы поняли, что вскоре снова окажемся на линии фронта. Боевые действия приближались, еще громче становились разрывы. От их грохота нас снова охватил ужас. Контратаки полков, мимо расположения которых мы проходили, захлебнулись в бескрайней русской массе, не боявшейся потерь. Наша деревня превратилась в важный стратегический пункт. Здесь было полным-полно пулеметов, минометов и даже противотанковых орудий. Именно этому мы и были обязаны тем, что пришлось пережить в следующие полтора суток. На расстоянии 60 метров были укрыты два пулемета, у которых стояли Гальс и Ветеран. Справа от нас, под прикрытием развалин, поставили миномет, приготовленный к бою. У остальных солдат были винтовки, пулеметы, гранатометы... Все они скрывались за развалинами пяти или шести исп, за дровами или изгородями. Немного поодаль за низкой стеной поставили солдат из отступавших частей. Их перегруппировали и заставили копать новые траншеи. Слева за домом, который уцелел, располагался взвод минометчиков, который также пополнился дезорганизованными отрядами пехотинцев. Немного позади, над дорогой проходившей через деревню, Стояло 50-миллиметровое противотанковое орудие, защищенное чем-то вроде бункера. Его дуло было нацелено на сады, за ним, чуть пониже, рядом с трактором, остановились грузовики радиосвязи. Из убежища в подвале непрерывно сыпались приказы. Офицеры спешно производили перегруппировку отступавших солдат, создавали из них отряды особого назначения. Таким образом, Расширялась линия обороны поселка, где, очевидно, располагался командный пост. Случайные пули вынуждали то один, то другой отряд бросаться на землю. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что пришлось нам испытать вчера. Сейчас нам казалось, что мы находимся на отдыхе. Лишь вдалеке, на расстоянии двух километров, не прекращались схватки между последними отрядами отступающих немецких войск и русской армией. Ветеран, который вслушивался в доносившийся спереди и сзади гул, кивнул. — Похоже, — повторил он, — им сбрело в голову устроить еще одну линию Зигфрида. Неужели эти дураки всерьез думают, что так удастся остановить русских? — Вы, поп! — обратился он к священнику. — Может, помолитесь Господу, чтобы он послал молнию? Она как нельзя кстати. От артиллерии толку мало. Раздался всеобщий смех. Засмеялся и священник. Он своими глазами видел, как без малейших угрызений совести рвут друг друга на куски божьи твари, и теперь уже не был так уверен в том, что проповедовал. В убежище заглянул Фельдфебель. «Это что еще за сборище?» «Отряд перехвата номер восемь, пятая рота, Фельдфебель», отрапортовал ветеран, имея в виду шестерых солдат. «Остальные напросились в гости?» «Ладно». Смилостивился Фельдфебель. «Оставайтесь на месте! Посторонние пусть идут на свои позиции! У нас полно пустых окопов!» Чужаки ворча стали подниматься. «Фельдфебель!» — обратился к нему ветеран. «Оставьте нам какой-нибудь резерв! На случай, если погибнет кто-нибудь из наших! Нам же нужно удержать позиции!» «Так и быть!» Фельдфебель еще не успел принять решение, как перед ним возник сумасшедший толстяк. «Под Москвой! Я служил пулеметчиком, господин Фельдфебель!» «Отлично! Тогда вы, тот парень, остаетесь здесь. Остальные за мной!» Так в нашем отряде оказался толстяк, которого мы прозвали французский Канкан, и тощий, унылого вида солдат. «Примите мои извинения!» — обратился к нам Канкан. «Надеюсь, вы не очень сердитесь, что я к вам навязался. Все дело в том, что не так-то просто вырыть окоп, в котором я помещусь. Канкан -кан ни на секунду не закрывал рот. Он болтал первое, что взбредет в голову. Лишь разрывы заставили его умолкнуть. Но как только опасность оставалась позади, он снова начинал блистать красноречием. «Можешь быть спокоен. Места в земле тебе хватит!» Без улыбки произнес ветеран. «Несколько глыб на твоем пузе, раздувшимся от пива, и хватит с тебя!» «Я не слишком люблю пиво!» озадаченно сообщил французский Канкан. -кан. Его прервал Гальс. «Снаружи как в аду!» — сказал он. «Глядите! Вон возвращаются два наших танка!» «Держи карман шире!» — усмехнулся ветеран. «Это Т-34! Надеюсь, парни из противотанковой бригады их заметили!» Мы вперились глазами в чудищ, которые двигались прямо на нас. «Остается уповать на Бога!» — сказал Гальс. «Мы с нашими пулеметами тут бессильны!» Но он все же открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. На танке словно посыпался град камней. На орудийных башнях показались всполохи, но других повреждений не было заметно. Пушки танков вращались как хоботы. Взрывом нас бросило на пол. Над нами просвистел русский снаряд. Он разорвался где-то за деревней. Танки замедлили ход. Один из них начал разворачиваться. Наш миномет... Стал непрерывно палить по танкам. Те дали задний ход. По левой стене здания ударил еще один русский снаряд. Подвал ходил ходуном. Последовало еще несколько взрывов. Но мы больше не отваживались высовываться наружу. Затем послышался победный крик, и мы увидели, как в один из танков попал снаряд противотанковых орудий. Танк медленно отступал, выписывая одной гусеницей зигзаги. Он врезался в другой танк, который зашатался от удара и подставил фланг нашему миномету. Через несколько минут, окутанный густым облаком дыма, он ушел. Вместе с ним отступал и другой танк. Из первого валил черный дым. Было ясно, что ему не удастся уйти далеко. Мы услышали победные крики немцев. Видали! воскликнул ветеран. Вот как можно обратить Иванов бегство! Все мы, кроме тощего темноволосого парня, засмеялись. «Ты что такой мрачный?» — спросил его Гальс. «Я болен», — ответил тот. «Хочешь сказать, до смерти перепуган?» — произнес судетец. «Но мы все боимся». «Естественно, я боюсь. Но к тому же я еще болен. Во время испражнения у меня течет кровь». «Так тебе надо в госпиталь», — заметил ветеран. «Я попытался туда попасть. Да вот майор мне не верит» он же не видит что со мной да уж вот если б тебе оторвало руку или череп пробила было бы легче попытайся уснуть сказал ветеран пока мы без тебя обойдемся в деревню прибыла полевая кухня тем кому хватило смелости выйти наружу наполнили котелок одно то что нас кормят вернуло нам уверенности все таки мы не совсем оторваны от мира но с наступлением ночи Вернулся и наш страх. Бой возобновился с новой силой. Теснимые русскими силами отступали остатки немецкой армии. Русские успели появиться еще до того, как отошли последние наши пехотинцы. Повсюду на фоне садов виднелись группы наступающих. Они с криками бежали к нам, но их голоса утопали в грохоте орудий. Началась кровавая резня. Воздух в подвале. Наполнился дымом двух пулеметов. Дышать стало совсем невозможно. От стрельбы противотанковых орудий, раскалившихся до предела, в потолке появлялись все новые трещины. Штукатурка дождем сыпалась нам на голову. «Будем стрелять по очереди!» — прокричал Гальсу ветеран. «Иначе пулеметы расплавятся!» Лицо Линберга стало серее шинели. Он заткнул уши грязью, чтобы ничего не слышать. Через мои израненные пальцы Шла уже пятая пулеметная лента. Пулемет раскалился, но ветеран продолжал стрелять. Пулемет «Гальса» снесло гранатой. Ветеран же продолжал стрелять, сея смерть в рядах русских, которые наступали устрашающим дефиле. Несмотря на отчаянные попытки неприятеля совершить прорыв, под огнем немецких минометов и пулеметов гибли тысячи русских солдат. Что происходило за пределами нашего поля зрения? Мы понятия не имели. Прямо же перед нами враг нес ужасные потери. Через трещину в стене к нам влетело несколько осколков шрапнели. Каким-то чудом все остались целы. Затем раздался мощнейший грохот. Вражеские солдаты бросились на землю. В темноте живых и мертвых осветили сотни вспышек. И тут раздался крик. «Наша артиллерия! Слава богу!» — сказал ветеран. — А я уже потерял всякую надежду. Что ж, ребятки, на этот раз мы выстояли. Иваны не пройдут. Части вермахта произвели перегруппировку и обрушили на противника смертоносный дождь. На наших лицах проглянула надежда. — Вот это по-нашему! — орал Канкан. -кан. — Глядите, что творится с русскими! Так им и надо! Браво! Перед нами взлетела в воздух земля. Линдберг, обезумев от радости, во всю глотку орал зиг Хайль!». Как и мы накануне, русские не смогли устоять перед орудийным обстрелом. Руди перенесли огонь на дальние позиции русских. Повсюду раздавались предсмертные вопли. Мы решили, что деревня спасена. «Выпьем!» — предложил ветеран. «Нам есть что отметить! Не видал такой резни с тех пор, как попал в Россию! Теперь вздохнем легче! Ты!» Он взглянул на Линберга. Тот с неохотой выбрался из своего угла. «Вместо того, чтобы распускать нюни, иди, принеси нам выпить!» Было ясно, что Линдберг окончательно потерял рассудок. Он то смеялся, то рыдал. «Вперед!» — Гальсуас точертил Линдберг. «Бегом, принеси нам выпить!» Он пнул его под зад. Линберг, схватившись за голову, пришел в себя. «Но где я разыщу выпивку?» — спрашивал он. Это уж твое дело! У радиста всегда что-нибудь припрятано! Или еще где? Только не вздумай возвращаться с пустыми руками!» Снаружи наши солдаты также праздновали отступление многотысячной армии Иванов. И у нас в подвале стало весело. Канкан -кан снова пустился в пляс, а мы последовали его примеру. «А я уж решил, что нам конец! Слава богу, артиллеристы нас спасли!» «Слава богу, это уж точно!» Засмеялся гренадер, который был с нами уже три дня. Из наших покрасневших глаз по лицам черным отца же струились слезы радости и облегчения. Мы теперь все верили ветерану. Тем утром он нас спас. Теперь он празднует, значит и мы можем последовать его примеру. Он знает, чего ожидать от русских. Сколько боев пришлось ему пройти. Но на этот раз ветеран ошибся. Ряды русских становились все плотнее. Это были уже не те дивизии, которые мы без труда изгнали из Польши и тысячи километров гнали по России. Снаружи, вдалеке от подвала, деревни и окружавших ее траншей, от тысяч трупов мужиков и горящих лесов, попирая ногами убитых немцев и своих, вступало в бой новое русское войско. Теперь оно было как никогда прежде мощным. В распоряжении русских солдат Оказались сотни, тысячи орудий Вскоре наш смех умолкнет и Его сменят победные крики русских Пять пар испуганных глаз Смотрели на сад, освещаемый тысячами огней Советские войска вот уже три дня Пытались прорвать немецкую оборону И уже три дня мы отчаянно отбивали русское наступление В перерывах между атаками Русские стреляли по пехоте и артиллерии Из мощнейших орудий Наша артиллерия, как могла, полила по противнику. Уже пять часов прошло с тех пор, как умолк наш смех. В наши позиции неумолимо врезались сталинские отряды. Те, кому как нам повезло найти хорошее убежище, в беспорядке расстреливали остатки боеприпаса. В потолке у нас образовались пробоины, через них, как через трубу, выходил дым. У пулемета Гальса сменил долговязый парень, страдавший от дизентерией. Пуля или осколок шрапнели, задели Гальса. Он лежал рядом с тремя умирающими, которых принесли нам в укрытие, чтобы дать им умереть спокойно. Пулемет Гальса сделал последние выстрелы и замолчал. Остался стрелять лишь ветеран, едва державшийся на ногах. Ему помогали Канкан, -кан, Судетец и я. Когда русские ракеты «Катюши» накрыли траншею с минометами, нас охватило отчаяние. Последними миномет убрали, а противотанковые орудия уже давно молчали. Лишь несколько пулеметов и пехотинцы не давали в вопящей толпе захватить деревню. В любой момент нас могли окружить и смять. «Видно, пришло время умирать!» — молвил ветеран. «Паршиво! Да что делать?» Временами между вспышек мы различали стук пулеметов, продолжавших героическое сопротивление. Русские не отступали. Как только рассвело, они пустили в ход танки. Погибли те, кто еще оборонялся. Снарядом уничтожило наше укрытие. Мы бросились на пол. Наши крики слились со стонами пулеметчиков и грохотом русских танков, втаптывавших в землю остатки двух пулеметчиков. Целую минуту Гальс не мог оторвать взор от представившегося ему зрелища. Он единственный хорошо видел, что произошло. Позже он рассказал нам, что танки еще долго утрамбовывали землю, смешивая почву и человеческие останки. Танкисты же кричали «Гитлер, капот!». Нам удалось отступить минут за десять до того, как подошли русские войска. Сомнений не было, армия бросила нас на произвол судьбы. Одному богу известно, как мы пробрались сквозь горы мертвецов, вспышки и хаос. Голова разламывалась от грохота снарядов. Одна мысль о тишине казалась невообразимой. За мной плелся Гальс. Его руки были испачканы кровью, сочившейся из раны на шее. Линдберг молчал. Он шел впереди. Ветеран двигался сзади. Он последними словами ругал войну. Наших артиллеристов и русских. Бок о бок со мною шагал толстяк. Он непрерывно бурчал что-то себе под нос. Шум боя усилился, а солнце поднялось еще выше. Мы бросились бежать. — Саер, нам конец! — задыхаясь, прокричал мне Гарс. — Бежать бесполезно! Голова раскалывалась от грохота снарядов. Вдруг Канкан -кан истошно закричал. Я повернул голову и невидящими глазами посмотрел на него. Мне показалось, что я сплю. Я взглянул на него, не испытывая ни малейших ощущений и продолжая еле-еле передвигать ноги. «Не дай мне упасть!» — умолял Канкан. -Кан. Он обхватил живот руками, как будто держал что-то. Вонь была страшная, как от ребухи на скотобойне. «Держись!» — крикнул я, сам не понимая, что. Канкан -Кан снова вскрикнул и согнулся вдвое. «Ну же!» — зычно произнес судетец. «Мы бесельны ему помочь!» Мы продолжали бегство но напоминали, скорее всего, каких-то лунатиков. Сзади донесся звук двигателя. Мы обернулись, ожидая новой опасности. К нам приближалось что-то темное. Фары не горели. Собравшись с последними силами, мы пустились на утек. Полугусеничная машина, поравнявшаяся с нами, озарялась вспышками взрывов. «Забирайтесь, ребята!» — предложили нам братскую помощь. Мы, спотыкаясь, «Засеменили грузовику. Оказалось, что именно он стоял перед нашим убежищем в деревне. Трем солдатам удалось завести его. Мы взгромоздились на узкую площадку, часть которой занимала тяжелое орудие, снятое с позиции. Двигатель зачихал, и мы покатили по полю. Раньше здесь стояло много орудий. Теперь остались лишь пустые ящики из-под боеприпасов. Солдаты махали нам руками. спасайтесь! — крикнул наш водитель. — Иван уже рядом! Один из артиллерийских тракторов, видно, слепил нашего шофера. Так или иначе, мы въехали в глубокую воронку. Всех, кто был в машине, выбросило наружу. Я лежал у переднего колеса грузовика и стонал от боли в плече. — Какого черта? — выругался кто-то. — Что же ты наделал? — Да пошел ты! — рыкнул в ответ шофер. — Кажется, я сломал колено! Я поднялся на ноги. Левая рука онемела. У тебя все лицо в крови! — сказал, взглянув на меня судетец. — Но болит только плечо! На земле лежало распростертое тело Гальса. Он и так был ранен, а тут его еще и отбросило на большое расстояние. Может, он потерял сознание, а может, умер. Я потряс его, произнес имя. Его рука потянулась к шее. — Слава богу, жив! Попытка вытащить машину из ямы оказалась безуспешной, колеса лишь бессильно крутились на холостом ходу. Пришлось нам пешком добираться до следующей арт-позиции, где собирали свой хлам солдаты. Вместе с ним они погрузили в машину и нас. Мы снова отправились в путь. Вдали олел горизонт. — Выбрались из этого ада! — обратился один из артиллеристов к ветерану. Тот не ответил. Его сморил глубокий сон, в котором не так чувствовалась боль. Прошло несколько минут, и почти все наши спутники погрузились в сон, несмотря на тряску. Лишь мы с Гальсом едва дремали. От жуткой боли в плече я не мог пошевелиться. Надо мной склонилась чья-то фигура. Мое лицо было в крови, осколками ветрового стекла. Меня всего изранило так, что казалось, кровь сочится из глубокой раны. «Парню, конец!» — произнесла фигура. «Скажешь еще!» — крикнул я. Чуть позже нам оказали первую помощь. От каждого толчка боль в плече становилась невыносимой. В животе все переворачивалось. Меня тошнило. Два солдата провели меня в дом. Здесь, на полу, расположились раненые. Вместе со мной приковылял и Гальс. У него была окровавлена шея. Хромая на одну ногу, появился водитель. «Тебе совсем паршиво? – спросил Гальс. «Саер, ты же ведь не собираешься помирать, правда?» Его слова заглушили тон раненых. «Я хочу домой!» — произнес я, сдерживая рвоту. «Я тоже!» — отвечал Гальс. Он перевернулся на спину и заснул. Чуть позже нас разбудили санитары. Пришедшие отсортировать мертвых от раненых. Холодные пальцы приоткрыли мне веки. Кто-то полез пальцами в глаза. Тихо, парень! произнес санитар. Где болит? Плечо, не могу пошевелить рукой. Санитар расстегнул лямки. Я взвыл от боли. Видимых повреждений нет, господин майор, сообщил он высокому мужчине в фуражке. А с головой что? Все в порядке, ответил санитар. Лицо в крови, вот и все. «У него что-то с плечом!» Санитар пошевелил моей рукой. Я снова вскрикнул от боли. Майор кивнул. Санитар прицепил ко мне записку, затем проделал тоже с гальцем и водителем. Его он повел в госпиталь, заполненный до отказа. Мы с гальцем остались лежать на полу. К полудню появились еще два санитара. Они занялись теми, кого оставили ждать. С их помощью я поднялся. «Ничего!» — выговорил я. — Я могу идти, болит только плечо. Санитары собрали всех, кто мог передвигать ноги, и направили в госпиталь. — Всем раздеться! — едва мы открыли дверь, рявкнул фельдфебель. Раздеваясь, от жуткой боли я чуть не упал в обморок. Мне помогли два солдата. Наконец, с моего плеча, на котором уже начался отек, удалось снять мундир. Мне сделали укол в бедро. Затем санитары промыли нам раны и приклеили пластырь. За закрытой дверью зашивали шрам солдату. Его рана тянулась через всю спину. После каждого прикосновения инструментов раздавался вопль. Пришли два санитара и схватили меня за плечо. Я взвыл от боли и выругался. Но они даже не повернулись в мою сторону. Раздался хруст. Все тело с головы до пят пронзило боль. Санитары вправили мне вывих и пошли дальше. Снаружи я встретил Гальса. Ему сделали марлевую повязку. Вся шея была обмотана бинтами. Осколок металла попал ему в сантиметрах восьми ниже первой раны, которую он получил под Харьковым. В следующий раз паразит прямо в голову! — сказал Гальс. Наутро, немного поодаль, мы обнаружили ветерана, судетца, Линберга и Гринадера. Они спали, растянувшись на траве. Мы улеглись рядышком и вскоре тоже погрузились в сон. Так закончилась битва за Белгород. Немецкие войска утратили земли с громадными потерями, захваченные десятью днями ранее, и отдали многие другие территории. Треть солдат полегла на поле боя. Среди них было много солдат Гитлерюгенда. Что же случилось с юным красавцем с лицом Мадонны? с его другом, у которого был чистый взгляд, и с красноречивым студентом. Возможно, они полегли на русской земле, как гармонист, который пел о том, что хочет вернуться в мирную зеленую долину, только за тем, чтобы умереть. Над останками погибших в России немцев нет надгробий. В один день какой-то мужик запашет останки, засыплет их удобрением и засеет пашню подсолнухами. Часть третья. Отступление. Осенняя кампания 1943 года. Глава 7, На передовой. 1943 год. В результате окончательного перехода Харькова под контроль советских войск по Южному и Центральному фронтам был нанесен мощный удар. Через образовавшиеся бреши действовали танки неприятеля, поставившие под угрозу нашу оборону. Началось всеобщее отступление. Русским удавалось взять в кольцо окружения целые дивизии. После того, как нашу часть снабдили новым оружием и боевыми машинами, нас часто использовали для отражения атак неприятеля, вклинившегося за линию обороны. Мы совершали подвиги, о которых затем сообщалось в сводках командования. Стоило только появиться бойцам Великой Германии, как противник бросался в бегство. По крайней мере, это следовало из официальных сводок. О том, что нам приходится не сладко, еще бы, мы в окружении, войска оставляют оружие и боеприпасы и бегут по болотам. Об этом, разумеется, ничего не сообщалось. Не говорили сводки и о том, как попал в плен целый взвод во главе с адъютантом, его не успели освободить, или о том, что мы совсем пали духом. Ведь нам предстояло провести на войне еще одну зиму, а значит на покрытых льдом реках появятся новые мосты из трупов. Такое мне приходилось видеть на Днепре. Снова будут оставлены на произвол судьбы целые полки. Опять разворотят землю снаряды, а мы будем задыхаться от страха. Где-нибудь скажем под Черниговом. На руках снова появятся волдыри, а мы все смиримся с мыслью о неизбежной смерти. С тех пор, прошло много лет, генералы успели написать кучу мемуаров, в них они останавливались на трагической судьбе немецких солдат. Им понадобилось всего несколько слов, чтобы сообщить, сколько человек замерзло или погибло от болезней, но о том, что испытывают те, кто остается в живых, те, кто хоть и находится среди товарищей, но понимает, что никому нет дела до его страданий. Об этом они не написали ни строчки, я, по крайней мере... Ничего такого не читал. Ни разу не приходилось мне встречать упоминание о простом солдате, том, на котором срывает зло начальник, которого готов разорвать на куски неприятель. Неприятеля хотя бы официально положено ненавидеть. Солдате, перед которым проходит бесконечная череда смертей. А затем, в момент победы, наступает самое главное разочарование. Солдат понимает, что даже она не вернет ему свободы остаются лишь преступления совершенные на войне и презрение за все содеянное в годы мира только затем вы вступаете в бой заметил как то наш командир капитан восредал вы озверев отчаянно обороняйтесь даже тогда когда приказано наступать так не бойтесь ничего ведь жизнь это война а война это и есть жизнь свобода сказка для простачков в минуты уныния. Капитан Весри Дау всегда приходит нам на выручку. Он никогда не кичился своим званием. Напротив, всегда подчеркивал, что он один из нас. Капитан вместе с нами проводил часы в карауле, а порой заходил в землянку и заводил беседу. В такие минуты мы забывали о том, что происходит вокруг. И сейчас передо мной, будто наяву, встает его изможденное лицо. Вот, он сидит среди солдат. Лампа бросает на его лицо неровные блики. вы Рейдау любил повторять. Германия — великая страна, поэтому и проблемы перед нею стоят колоссальные. Чем мы хуже противника? Мы должны выполнять приказ, даже если не согласны с ним. Ведь за нами наша страна, наши товарищи, наши семьи. Против же нас половина мира. Да вы и сами понимаете. Я изъездил весь мир. Приходилось бывать даже в Южной Африке и Новой Зеландии. Воевал в Испании, потом в Польше, потом во Франции. Теперь вот воюю в России. Везде я видел одно и то же. Еще отец учил меня гибкости. И хотя на мою долю выпало много бед, я последовал его совету. Часто вместо того, чтобы обнажить меч, я лишь улыбался и говорил себе, что виноват я сам. Впервые столкнувшись с войной, было это в Испании, я решил наложить на себя руки». Так мне стало тошно от того, что мы там творили. Но я видел, как вели себя испанцы, ведь они тоже верили, что сражаются за правое дело и не стеснялись убивать. Я видел, как оправившись от страха, брались за оружие французы, начинали воевать, хотя это и было бесполезно. А ведь мы готовы были протянуть им руку. Люди вообще не любят перемен, они их боятся, ненавидят и будут сражаться за то, против чего протестовали, лишь бы все оставалось по-старому. Какой-нибудь философ, который всю жизнь провел за письменным столом, может повести за собой целое стадо. Стоит лишь провозгласить, что все люди равны. Дураку ясно, что между людьми различий больше, чем между петухом и теленком. Но попробуй это докажи. У каждого видителей свои убеждения. Каждый готов сражаться за свободу. Они начинают угрожать нам. И мирному существованию приходит конец. Так что лучше всего давать человеческому стаду, хлеба и зрелищ. Люди ценят их гораздо больше, чем какую-то свободу. Как раз такое и происходит сейчас с нашим противникам. Мы немцы. Не такие тюфики, как они. Мы хоть можем взглянуть на себя со стороны. Конечно, мы далеки от совершенства. Но в нас нет зашоренности. Мы готовы экспериментировать. Мы выступаем за единство немецкой нации. Конечно, такую идею непросто принять. Но ведь большинство немцев поддерживает ее и готова действовать сообща во имя великой цели. А вот тут-то и начинается главный риск. Мы пытаемся разрушить старый мир и возродить прежние добродетели, которые оказались погребены под тяжелейшим слоем грехов, совершенных нашими предками. Дело это неблагодарное. Над нами все смеются. Если завтра мы проиграем, то на милосердие рассчитывать не приходится. Нас будут обвинять в том, что мы убийцы, как будто солдаты во все времена занимались не тем, что убивали. «Идеалы, в которые мы верим, будут осмеяны, не пощадят никого и ничего, наши могилы уничтожат, оставят памятники лишь тем, кто в глубине души был на стороне врага. Подумаешь, какое геройство! А подвиги, которые мы совершаем каждодневно, наши страхи и наши надежды, память живых и мертвых товарищей, все это будет предано забвению, и потомки никогда не узнают правды. Они будут думать, что мы болваны» и пожертвовали жизнью ради глупейшей цели. У вас больше нет выхода. Пусть завтра победят враги, пусть закончится война и наступит мирная жизнь. Но вам не будет покоя. Вам не простят, что вы остались в живых. На вас будут взирать с презрением. Или в лучшем случае, как будто вы ископаемый мамонт. Среди других вы всегда будете чувствовать себя чужими. Такой участи вы себе желаете. Пусть те, кому надоело воевать, и кто остается в наших рядах лишь из страха, поговорят со мной. Я не пожалею времени, чтобы вас разубедить. Но еще раз говорю, те, кто хотят уйти, пусть уходят. Что толку от таких солдат? Поверьте, я прекрасно знаю, что вы испытываете. Мне так же, как и вам, приходится выдерживать мороз, страх, приходится стрелять в противника. Ведь я офицер, а значит, от меня ожидают большего, чем от вас. Я не хочу умирать. Пусть даже мне всю оставшуюся жизнь придется провести на войне. Я хочу, чтобы моя рота мыслила и действовала как один человек. Во время боя сомнений и пораженческих настроений я не потерплю, ведь мы сражаемся не только за победу, но и за жизнь. Противник хочет стереть нас с лица земли, и ему плевать на наши идеалы. Вы не должны сомневаться во мне, Знаете, я не подставлю вас под пули. Я готов спалить сто деревень если это потребуется, чтобы накормить хоть одного солдата. Здесь, в дикой степи, мы по-настоящему ощутим свое единство. Все вокруг нас полно ненавистью. Нам остается только одно — противопоставить недисциплинированному врагу свою сплоченность и мужество. Каждый обязан мыслить и действовать, как все. Если нам это удастся, то даже умирая, мы останемся победителями». Беседы с капитаном дал. Глубоко запали нам в душу. Он говорил так искренне, что мог убедить любого. Как ни похожи были его слова, исходившие от чистого сердца, на напыщенные речи о необходимости самопожертвования. Он не боялся вопросов и всегда находил ответ. Улучив свободную минутку, он приходил к нам. Мы его просто обожали. В его лице мы нашли настоящего командира и верного друга, на которого можно было положиться. Он был гроза врагу и отец солдатам. Во время боевых действий или передислокации, его вездеход неизменно следовал впереди. Ветеран, неплохо разбиравшийся в людях, сразу же после боев под Белгородом, пока мы зализывали в тылу раны, обратил на него внимание. «Видал капитана!» — сообщил он. «Он, похоже, далеко не дурак!» Перед тем, как в начале осени мы отошли за Днепр, Нам пришлось выдержать еще два боя. Перед началом сражения многим пришлось получить новое оружие. Тем, кто приходил с пустыми руками, приходилось оправдываться. Линдсбергу, Судецу и Гальсу повезло. Их официально признали ранеными и не потребовали явиться с оружием. Разумеется, и дураку было ясно, что во время отступления солдату не до оружия. Но предполагалось, что германские солдаты не должны расставаться с оружием обязаны так и умереть с винтовкой в руках. Правда, я сам того не сознавая, тащил с собой винтовку, будто слепой палочку. Ветеран дотащил пулемет, но каску я потерял, лишился также и спального мешка и противогаза, его-то нам так и не пришлось использовать. Где-то на дороге остались пулеметные ленты. Мы встретились с Лэнсоном, он остался в живых, но снаряжение потерял. При одной мысли о том, что подобная халатность может стоить ему звания, у него волосы вставали дыбом. Ветеран, также носивший звание обер-ефрейтора, в шутку сказал, «В следующий раз придется тебе совершить подвиг, получишь повышение посмертно!» Лэнсон был вне себя, а мы хохотали вовсю. На столе вскоре появился самогон, обнаруженный в подвале брошенного дома, и наши мысли приняли иное направление. Именно благодаря Весрейдау нам удалось избежать военного трибунала. Суда вы боялись не меньше, чем советских снарядов. Вот так, вдали от боевых позиций, мы провели три недели. Стояла великолепная погода. Я пользовался затишьем и только и делал, что писал Пауле. Правда, об ужасах Белгородского сражения я так и не решился ей рассказать. Гальс познакомился с русской девушкой. Впрочем, оказалось, что не он один получает удовольствие от общения с нею. Как-то вечером, придя к ней, он наткнулся на нашего священника. Тот натерпелся под Белгородом, не меньше нашего, и теперь в качестве компенсации ударился в плотские прегрешения. До этого он вел себя образцово, а посему надеялся, что и нынешние грешки ему простятся. Теперь стоило ему открыть рот, чтобы пропеть псалом, как раздавался дружный смех. Он весь краснел и хохотал вместе с нами. Так все и шло. Но вот однажды в конце сентября грохот орудий, донесшийся издалека, напомнил нам, что мы не развлекаться пришли в Россию. Оказалось, что русские прорвали линию фронта, которую удалось восстановить немецким войскам к западу от Белгорода. Мы снова оказались в жерле вулкана. Наши генералы... Считавшие, что войска должны если не перейти в атаку, то по крайней мере удержать фронт, с большим опозданием поняли, что истребление наших солдат лишь ненамного удерживает удары русской армии, которая вела наступление по всему Центральному фронту. Теперь то, что нужно было сделать, вместо нового похода на восток, кажется таким простым, но в то время понадобилось много времени прежде чем был отдан приказ отходить на западный берег Днепра. Линия Днепра означала, что Киев находится на Центральном фронте, Черкассы на юге, а Чернигов к северу – на Десне. Расстояние составляло несколько сот километров. Нас непрерывно преследовал враг, который действовал все более подвижно и в любую минуту мог захватить наши позиции. Перед Белгородом еще что-то можно было предпринять. Теперь же положение изменилось. Нам пришлось бы заплатить огромную цену потом и кровью, вести арьергардные бои. Начатое с опозданием отступления, стоило вермахту гораздо больше жизней, чем унесло наступление. Мы тысячами мёрли в ту осень в украинской степи. А сколько героев погибло в боях, так и не получив признания. Даже упрямцы и те понимали, что неважно, сколько сот русских ты убьёшь с какой храбростью будешь сражаться, ведь на следующий день появится еще столько же, а потом еще и еще. Даже слепой видел, что русскими движет отчаянный героизм и даже гибель миллионов соотечественников их не остановит. Было понятно, что при таких обстоятельствах выигрывает тот, кто обладает численным превосходством. Вот почему мы отчаялись. И разве можно нас за это винить? Мы знали наверняка, что погибнем. Да, наша смерть позволит произвести переброску войск, послужит благой цели, но мы не хотели умирать и принимались убивать всех без разбору, как бы в отместку за то, что ждало нас впереди. Умирая, мы понимали, что так и не смогли отомстить, а если выживали, то превращались в безумцев и не могли уже жить в мирное время. Мы пытались убежать от действительности, но четкие приказы были для нас словно уколы морфия на днепре говорили нам все будет проще иваны не прорвут оборону мужайтесь сделайте все чтобы задержать их если хотите дождаться подкрепления на днепре контрнаступление русских ждет крах а мы возобновим наступление на восток как мы не паниковали и не отчаивались приказ есть приказ неприятель был поражен с каким мужеством сражались простые немецкие солдаты. Мы отходили к Днепру, каждый раз отступая на 100 метров, и задерживали врага как можно дольше, а вокруг гибли наши товарищи. Бои продолжались несколько дней по фронту на сотни километров. Те же, кому удалось спастись и добраться до реки, встречала масса ожидающих переправы. У мостов, восстановленных нашими саперами, стояли целые армии, Солдаты пытались пересечь реку на любой посудине. Русские шли за нами по пятам, вели бои по всему периметру обороны, а он постоянно сокращался. Частично нас защищала авиация Люфтваффе, но вскоре и самолеты наши не могли устоять перечисленным превосходством Мигов и Яков. Те, кому удалось избежать огня зениток противника, вступали в бой с вражескими истребителями, которых становилось все больше. Те, кто не смог переправиться через Днепр, вели бои. Шансы выжить у них были к одному. Мы совершали героические подвиги, еще раз доказавшие, на что способны германские солдаты. Погода стояла хорошая, и не один раз нам сопутствовала удача. Однако бывают победы, которые нельзя праздновать, ведь нельзя же говорить о победе армии, борющейся за выживание. И все же это были победы, Правда, стоили они нам больше, чем бои, которые мы вели в качестве завоевателей. На берегах реки мы бились не за взятие города или района, а за то, чтобы избежать катастрофы. Это знал и чувствовал каждый. Были часы и дни, когда царило спокойствие, но тревога и ожидания так давили на нас, что мы бросались в бой, лишь бы поразить красное чудовище, которое хотело поглотить нас. Нам удалось избежать полной катастрофы. Группа армий Центр совершила прорыв, а полкам, которые продолжали сражаться, было приказано отступать. Ночью мы уничтожили все, оставив лишь легкое вооружение. Тех, кто бился на берегу, должны были перевести сюда, доставленные сюда для переброски остатков наших войск на Запад. Но сражавшиеся у реки, погруженные в туман, солдаты не дождались своих друзей. Вместо этого их встретили пулеметы Иванов. Русские опережали нас, топили лодки, убивали моряков. Солдаты бросались в реку и пытались доплыть до другого берега, оставляя вооружение. Русские стреляли по головам, высовывающимся из воды, будто по мишеням в тире. Кому-то из солдат, возможно, и удалось доплыть до берега. Кое-кому из солдат удавалось сесть на подошедшие позже суда, которые обстреливались из берега и с неба. Часть судов. Окружили катера противника Солдаты в них сражались до последнего Большинство погибло Русские не брали пленных Мы надеялись, что на западном берегу Днепра Окажемся в безопасности И создадим новый фронт Мы соорудили укрепления И приготовились остаться там надолго На этот раз Иваны не прорвутся Пошел снег Мы принялись строить блиндажи Реорганизовываться и ждать Но среди солдат со скоростью русской ракеты распространялась новость. Офицеры всеми способами пытались скрыть происходящее. Но слишком сильна была реальность. Она разбила барьеры секретности, а вместе с ними и наши хрупкие мечты. С Черкасов на востоке, из Днепра на западе, на нас шла Красная Армия. На севере русские перешли Десну. Огромное число солдат погибло у слияния Десны и Днепра. Наступила зима. Снегопад вселил в нас отчаяние. Мы были измотаны, а на передышку рассчитывать никак не приходилось. Сколько еще можно отступать? Куда? К Припяти? К Бугу? К Одеру? усмехнулся ветеран. Но разве такое возможно? Из этих строк можно понять, в каком мы оказались положении. Я не пытаюсь восстановить хронологию и географию русско-германской войны. Мне важно дать представление о трудностях, с которыми мы столкнулись. Я никогда не знал, куда движутся наши войска, где находится центр боевых действий, и не смогу обрисовать фронт в каждый период войны. Это дело бывших штабов. Я могу описать лишь отдельные события, но в мельчайших подробностях даже запах вызывает во мне трагические воспоминания, и я погружаюсь в них, забывая о настоящем. Я на собственной шкуре. Понял значение слова «мужество». Дни и ночи смирения и отчаяния. Страх, с которым ты борешься, хотя твой мозг уже перестал работать. Промерзшая земля, лежа на которой чувствуешь, что продрог до костей. Крик незнакомого солдата в соседнем окопе. Начинаешь молиться всем святым, даже если и не веришь в Бога. Описать именно это – вот моя задача, даже если мне придется вновь окунуться в кошмарные воспоминания. Ведь именно такую цель я и поставил перед собой – оживить стоны, доносящиеся со скотобойни. Люди любят узнавать про войну, не испытывая при этом ни малейших неудобств. Они читают про Верден или Сталинград, расположившись в удобном кресле, вытянув ноги к камину и готовясь на следующий день вернуться к обычным занятиям. На самом же деле, тебе повезло, если эти события не приходится описывать в письме родным, сидя в грязном окопе. О войне нужно читать, когда перед тобой стоят проблемы, и помнить, что никакие заботы мирного времени не стоят седых волос. Только идиот может волноваться из-за зарплаты. О войне нужно читать во время бессонницы, когда ты чертовски устал, или на рассвете, как я пишу о ней сейчас после приступа астмы. Те, кто, прочитав о Вердене или Сталинграде, делятся своими теориями с друзьями за чашечкой кофе ничего не поняли те кто читает о боях с молчаливой улыбкой считают что им повезло ведь они остались живы продолжаю рассказ о нашей жизни о том как мы начали приходить в себя хотя вдали уже слышался грохот орудий хорошенького понемножку проворчал сюдетец уже сутки транспорты для перевозки личного состава Доставляли к нам подкрепления Каждая деревенская изба Стала временным штабом офицеров Решающих, что будет с теми, кого они ведут в бой Сами же солдаты терпеливо ждали Сгрудившись у оружия Которое было раз в десять больше, чем домов Нас выгнали из квартир Мы ждали под ветвями деревьев на краю деревни Там собралась вся наша рота, выстроенная в боевом порядке Оружие было погружено в гражданские машины По сухой степи гулял ветер, облака пыли поднимались на горизонте. «Нас просто вышвырнули!» — обратился ветеран к пьянице по имени Вортенберг. «Но мы ничего не оставили, только пустые бутылки!» Он махнул на вновь прибывших, которые выставили нас из изб. «Я упаковал самогонку, оставшуюся под сиденьем грузовика!» «Рад за тебя, Вортенберг!» — рявкнул худощавый фельдфебель. «Да, самогон — это для нас, для элитных частей!» «Остальные пусть хлебают воду из боди!» У меня появился новый друг, мой ровесник, который хорошо говорил по-французски. Гален Грауэр, так его звали, учился во Франции в сорок первом году. В шестнадцать лет его переполняло желание стать военным. Он пошел в армию добровольцем. Его забрали, пообещав в дальнейшем дать возможность продолжить учебу. Грауэр маршировал чеканья шаг. И пел, с моим народом я везде и всюду. Затем прошел через войну в Польше, и на огромных пространствах в России, побывал под Белградом. Теперь он сидит и размышляет о мире и войне. Как и я, он мечтал стать знаменитым авиатором, летать на Юнкерсе 87, как и у меня все, что осталось от этой мечты, это огромные птицы, крики которых доносились с неба. В обычной жизни. У нас было мало общего, но неудавшаяся мечта скрашивала наши отношения. В эти дни я почти не видел Гальса, он был поглощен девушкой, помогавшей ему забыть войну. Гальс поделился со мной тем, что его беспокоило: если капитан Вес Ридал не разрешит взять с собой Эми, ее убьют красные, этого нельзя допустить. Понимаю тебя, но что здесь можно поделать? ответил я. Наша наивность. Поразила Вунтерберга и ветерана. Они захохотали. «Если все в роте будут брать с собой девчонок, с которыми спят, машин для всей дивизии не хватит!» «Как вы не понимаете, речь не об этом!» «Вот три слезы! Будет время заняться тем же где-нибудь еще!» «Вы просто толстокожие!» На этот счет посыпалось много шуток, но Гальс не щел их остроумными. «Ты влюблен в нее, Гальс!» Я-то хорошо понимал, что значит слово «любить». У Грауэр в любовных делах был тот же опыт, что и у меня. Гальс немного успокоился. «Пойдемте, прогуляемся!» Он обхватил нас за плечи. «С вами двоими хоть можно поговорить по-человечески!» Мы отошли, и он раскрыл, что его беспокоило. Гальс по уши влюбился, да так, что не мог полюбить кого-то еще. На последнем... Он особенно настаивал. Как не заверял я раньше себя, что никому не расскажу про Паулу, я тут же выложил все Гальсу и Грауэру. — Так вот почему в конце отпуска у тебя было такое лицо? — проговорил Гальс. — Что ж ты не сказал? Я бы все понял. Мы еще долго обсуждали наши любовные затруднения. Гальс заявил, что мне повезло. — Ты хотя бы снова ее увидишь! — сказал он. Мы с затуманенными любовью взорами смотрели, как сгущаются сумерки и появляются на небе звезды. На рассвете рота выступила в путь, на запад. Днем мы наблюдали воздушный бой, и мы с Грауром вспомнили, как хотели поступить в Люфтваффе. Мистер Шмидт и 109 вышли победителями. Семь или восемь яков рухнули на землю, рассыпавшись фейерверком. К полудню мы добрались до стратегически важной базы, Здесь была произведена перегруппировка 30 рот, среди них и нашей. В результате возникло крупное моторизированное соединение. Впервые нам дали двухстороннюю одежду: белую с одной стороны и камуфляжного цвета с другой. Нас осмотрели врачи, чего мы никак не ожидали. Кроме того, дали запас продовольствия. Нашим автономным отрядом командовал полковник-танкист снабжение бронетанковых войск приятно удивило нас. Водители и механики в последний раз осмотрели машины и готовились выступить в путь. Взревели моторы, заурчали танки. Со стороны можно было подумать, что начинаются автогонки. Через два часа поступил приказ выступать. Мы с Гальсом, Грауэром и другими старыми друзьями забрались в навехонький грузовик. Спереди у него были колеса, а сзади гусеницы... Мы добрались до леса на краю аэродрома. Все шло отлично. Нам мешала лишь пыль, поднимавшаяся с дороги. Фильтры, установленные на новых машинах, иногда такие большие, что капот невозможно было закрыть, помогали мало. Остановились на привал в тени, вытрясли посеревшую от пыли форму. Хоть мы проехали совсем немного, пыль въелась повсюду и больше всего набилась ее в рот. Проклятая страна! проворчал кто-то. «Даже осенью здесь жить невозможно!» К нам присоединился еще один полк той же численности. Мы расположились вдоль большого кустарника. Вес Дау совещался с другими офицерами у грузовика радистов. Он был покрыт камуфляжной сеткой, так что машину невозможно стало отличить от листвы. Кусочки ткани совершенно естественно трепетали на ветру. Мы стали мощной, хорошо организованной частью. В двух наших полках было собрано 6-7 тысяч солдат, около 100 танков, столько же пулеметных установок и несколько передвижных мастерских. Помимо этого в нашем распоряжении было три роты мотоциклистов, которые должны были производить разведку перед боем. В этот период основное вооружение сосредотачивалось в моторизированных частях, которые, в свою очередь, поддерживали плохо оснащенные отряды пехоты. И все же наше положение в новом подразделении поднимало наш боевой дух, который со времени боев под Белгородом сильно упал. Солдаты снова приобрели уверенность в себе. Лишь один Гальс страдал. Ему пришлось бросить Эми, предоставив ее страшной участи. Он был безутешен. Во время войны солдат надо кастрировать. Тогда парни вроде Гальса не будут искать неприятностей себе на задницу ворчал гунтерберг тебе приходилось видеть чтобы явнухи воевали но ведь мерены заметил капилан так же сильны как и обычные лошади но мы слишком хорошо знали нашего святого отца он был способен на нечто подобное не больше чем мы с наступлением темноты наша бронетанковая колонна выступила в путь я понимал теперь Такое впечатление производили длинные танковые колонны немецких войск в начале войны, во время вторжения. Танки с грохотом набрали скорость и обгоняли грузовики. Мы ехали, а тем временем становилось все темнее. Грохот машин слышно издалека. Солдаты, как всегда, не знали, куда их ведут. Но для нас поход стал знаком, что дела идут к лучшему. Мы ощущали свою мощь и действительно были сильны. Мы даже и представить себе не могли, какое отступление идет на Центральном фронте от Смоленска до Харькова. Скорость нашего передвижения определялась скоростью грузовиков, однако в целом картина была совсем иной. Многие полки отходили пешим ходом, пробивая путь среди превосходящих сил противника. Войска лишились даже лошадей, с помощью которых мы еще год назад Тянули по снегу тяжелые машины. Зимой почти все лошади погибли. Не хватало горючего. Сжигались грузовики, находившиеся в превосходном состоянии, лишь бы они не достались неприятелю, а пехоте приходилось топать в разваливающихся сапогах. Русские прекрасно знали, что с нами творится, и не жалели сил, чтобы максимально ослабить могущество армии. Все ресурсы... Были предоставлены в распоряжение частей, прошедших полную реорганизацию. Эти части направлялись в места, где положение было особенно отчаянным. И именно так обстояло дело и с нашим подразделением, а мы-то решили, что степь снова наша. Главная трудность состояла в невозможности полноценного тылового обеспечения. На рассвете бронетанковая армия остановилась, и люди и машины были покрыты грязью. Мы добрались до огромного леса, который простирался далеко на восток, куда хватало глаз. Нам дали два часа отдыха, чем мы и не применули воспользоваться, но разбудили, едва мы успели заснуть. Стояла прекрасная погода, дул мягкий и прохладный ветерок, все казалось таким спокойным. Мы снова вскочили на грузовики. К полудню вернулись наши разведчики-мотоциклисты, раздались короткие приказы и вскоре отряд повернул к деревне. Оттуда доносился стрёк от автоматов, а пятнадцать тигров стали обстреливать село. Поступил приказ готовиться к бою. Мы бросились на землю, жалея, что приходится нарушить спокойствие такого прекрасного дня. Но делать было нечего. Танки прошлись по селу, и вскоре все оно заполыхало. Открыла огонь русская артиллерия, о наличии которой мы и не подозревали. Покончить с артиллеристами отправили несколько отрядов. Через 20 минут они вернулись, ведя перед собой колонну в 200-300 русских военнопленных. Танки прошли через выгоревшее село, стреляя потому, что еще не было разрушено. Вся операция заняла не более 45 минут. Раздался сигнал. Мы вернулись на место и снова двинулись в путь. Ближе к вечеру заняли две передовые советские позиции. Русские не ожидали нашего появления и сдались почти без боя. На второй день пути мы прибыли в Конотоп. Наши полки шли на юго-запад, навстречу мощной русской армии. В городе мы заправились. Офицеры комиссариата пришли в ужас, ведь мы взяли бензин, который они приготовили для своего бегства. Не прошло и двадцати минут, как мы схватились с передовыми отрядами русских, неожиданно напавшими на нас. В бой вступили танки, но вскоре раздался приказ отступать. Остаток дня мы провели в дороге, добрались до места, где по плану должны были получить новые поставки. На склад мы прибыли за несколько минут, до того, как саперы взорвали его. На воздух должны были взлететь котелки, напитки, разнообразная еда. Мы набили карманы и машины всем, что попалось под руку, но многое уберечь не довелось. Этих запасов хватило бы на то, чтобы несколько дней кормить целую дивизию, а ведь где-то так нужны эти продукты. На глаза Гальза навернулись слезы, он до отказа набил себе живот, да и все мы с сожалением смотрели на уничтожение склада, и не переставая дымить сигаретами, они, по крайней мере, достались нам. Мы отдохнули и снова отправились в путь. А в это время Красная Армия заняла Конотоп. Немецкие войска отступали. Наша рота врезалась в левый фланг наступающих русских войск. Танкам удалось пробиться через резервную зону противника. Враг разбежался, не дав нам открыть огонь из орудий. Однако тем же вечером русские повернули назад и сосредоточили на нас свои усилия. Немецкие танки подожгли шесть русских. Орудия, наконец, начали стрелять. Впервые я увидел в действии немецкие реактивные установки. Наша и еще две роты под командованием капитана Весри -Дау защищали левый фланг бронетанкового соединения. Кое-кто забрался на броню танков. Остальные плелись за машинами, двигавшимися со скоростью пешехода. Странно. Когда солдаты считают, что завладели инициативой, они готовы выступить против намного превосходящего по численности противника. За последние два дня наши танки никому не удавалось остановить. Мы решили, что нам все под силу. Три роты отрядами по 30 человек пробирались холодной ночью сквозь кустарник. Неподалеку слышалось урчание двигателей. Оно вселяло в нас уверенность, а русских, шедших нам навстречу, должно было испугать. Доносились и выстрелы. Так мы шли километра три. И тут вокруг все вспыхнуло. Все восемьсот человек, как один, бросились на землю. Стальные каски отражали вспышки не хуже зеркала. Танки тут же укрылись за кустарником, а их дуло поворачивались в поисках врага. Мы собрались с духом и приготовились к обстрелу русских гранатометчиков. Небо осветили две фиолетовые вспышки, сигнал к наступлению. Немного поколебавшись, мы поползли вперед, некоторые даже встали. Большинство русских осветительных ракет потухли, и мы воспользовались перерывом для броска. Я добрался до оврага, на краю которого рос низкий кустарник. Со мной поравнялись еще два солдата, и их прерывистое дыхание выдавало наше нервное напряжение. Пробираешься по лесу ночью и ожидаешь. Вот-вот заденешь за куст, вспыхнет огонь, и осколок поразит тебя. Идти тихо было совершенно невозможно, а для русского снайпера в любой момент может представиться отличная возможность. Но стояла тишина. Враг, бывший совсем рядом, решил укрыться и подольше продержать нас в стрессовом состоянии. Мы медленно и осторожно продолжали наступление. В висках стучало, сам я напрягся, готовясь в любую секунду сорваться с места. В двадцати 30 тридцати метрах слева послышался шум голосов, и мы бросились в высокую траву, прощаясь с жизнью. Я упер приклад винтовки в плечо и, закрыв глаза, приготовился стрелять. Однако ничего так и не произошло. Слева, откуда донесся звук, двое русских сдались нашим солдатам. Мы ничего не понимали. Что творится у них в голове, ведь им приказали нас задержать. Остается строить предположения. Может быть, решили, что отрезаны от основных сил, и испугались. В то время, когда так силен был дух отомщения, русские боялись нас не меньше, чем мы их. Мы даже решили сначала, что нас завлекают в ловушку. Прошел час, прежде чем нам удалось перегруппироваться. В это время в бой вступили наши танки а мы тихо отошли, погрузились на машины и снова поехали. Разведчики на мотоциклах сопровождали тяжелые машины. Впереди, километрах в трех, танки оттесняли врага почти без сопротивления. И именно тогда наступил рассвет, и на нашу колонну, растянувшуюся на 500 метров, упали первые лучи света. Передовые подразделения вели обстрел всю ночь. Впереди за туманом виднелся город, название которого я уже не помню. Моторизированные части Великой Германии вели там уличные бои. Вскоре и мы вошли в город. Ставни были плотно закрыты. Мы медленно ехали по улицам. По обеим сторонам шли солдаты с винтовками в руках, готовые к любым неожиданностям. Мы добрались до площади. Здесь стояло несколько машин, среди которых две санитарные. Под охраной сгрудилось до 30 русских жителей. Все вокруг горело. На несколько минут мы остановились. Тротуара не было, дома стояли как попало. Как и любое предместье бесчисленных русских городов, все выглядело как огромный скотный двор. Деревни, затерявшиеся в дикой степи, с их избами, повернутыми к северу, казались гораздо красивее. Предместье же городов производили тоскливое впечатление. Мы остановились чтобы помыться и запастись водой. Одни развесили одежду на ветвях деревьев, другие поливали себя водой из корыт, несмотря на холодную погоду и противный ветер. Больше всего нас томила жажда. Фляги для воды были маленькие, и мы взяли запас, налив ее в любую посуду, которая попадалась под руку. Следуя за ветераном, мы перелезли через забор, за которым находился садик. С ветвей ближайшего дерева Свешивались недозрелые груши, которые мы ели с удовольствием. Откуда ни возьмись, появился русский. В руках у него была корзина с грушами. С вымученной улыбкой он сказал что-то ветерану, не отрывая взгляда от его кобуры. — Давай! — сказал по-русски ветеран, протягивая руку. Тот передал корзину, и ветеран взял из нее грушу. Попробовав, выплюнул ее, взял другую, которую постигла та же участь. Так повторилось раз пять или шесть. Затем ветеран начал кричать на русского. Тот отступил назад. — Да они же гнилые! — прорычал ветеран, вернувшись к нам. В надежде спасти сад, русский дал нам плоды, которые оставил для свиней. Стоило нам это понять, как мы энергично затрясли дерево. Русский удалился. На северо-западе... Грохотали орудия, наши передовые части вступили в схватку с врагом. Продолжив путь через полчаса мы снова выбрались из грузовиков. Свисток Фельдфебеля призывал приготовиться к бою. Он уже кипел километров в двух в небольшой деревне рядом с фабрикой. Вес Дау кратко объяснил нашу задачу: нейтрализовать крупные части противника, удерживающие деревню. На выполнение задания. Были высланы две роты, остальные продолжили движение. Мы направились в деревню, куда уже были стянуты реактивные установки и противотанковые орудия. Наблюдавшие за нами из окопов, русские тут же обстреляли нас снарядами. Если бы они прицелились получше, нам всем настал бы конец. К счастью, этого не случилось. Мы бросились в укрытие. Наши две роты разделились и частично окружили окопы русских. Затем мы десять минут ждали, пока капитан обсудит предстоящую операцию с подчиненными. Офицеры вернулись к нам и назвали позиции, которые следовало занять. Пока они объясняли, мы осмотрелись вокруг, выискивая любое место, где может укрыться враг. Но все было тихо, и задача, поставленная перед нами, казалась детской. Ничто не шевелилось. Слышался только шум удалявшихся по дороге бронетанковых частей. Русские вели себя тихо. Многие даже подумали, что с ними уже покончено. Раздался приказ. «Вперед!» Из укрытия пригнувшись вышли солдаты. Слышался смех. Что это было? Игра или бравада? Солдаты дошли до первых исп. По-прежнему тихо, никого не видно. Я присоединился к своему взводу. Тут был и Гальс. Мы обменялись с ним взглядами, говорившими гораздо больше, чем долгие беседы. Теперь все пойдет иначе, думалось нам. Бои на Дону и отступление из-под Белгорода остались в прошлом. Больше этого не повторится. Мы знали, конечно, что война еще не кончилась, но за последнюю неделю враг все время отступал. Солдаты пробирались через развалины. В их числе было пять-шесть танкистов. Один из них швырнул в раскрытое окно гранату. Через секунду в воздухе раздался взрыв, а затем стон, которых мы уже слышали немало. Из окна выскочила русская женщина в белом, поднялась и, крича, побежала к нам. Один из солдат поднял ружье, и нам показалось, что оно выстрелило. Но женщина продолжала бежать. Никто не произнес ни слова. На секунду война остановилась. Гренадеры вышибли дверь и бросились в дом. Вышли еще три мирных жителя, двое мужчин и ребенок. Русские не вывезли из деревни мирное население. Нам придется учесть, что здесь остались гражданские. Весредау понял это. Из установленного на полугусеничной машине громкоговорителя раздалось несколько слов по-русским. Наверное, русским представлялась возможность сложить оружие. Но машина прошла всего сто метров, когда произошла трагедия. Неожиданно машина взлетела на воздух, а в воздухе прозвучало несколько оглушительных взрывов. Разлетелись ближайшие избы. Деревня скрылась из наших глаз под обломками пыли и дыма. Из горящей машины выскочили две обугленные фигуры. «Осторожно, мины!» — крикнул кто-то, но его голос заглушил грохот гаубиц. Впереди поднялись огненные гейзеры, с домов полетели крыши. Русские тотчас отреагировали на обстрел, они открыли огонь из двух батарей тяжелых гаубиц. Разорвавшийся в 150 метрах от нас, снаряд сотряс землю. Несмотря на то, что вокруг было полно мин, раздался сигнал к наступлению. Мы выбежали из укрытия и бросились к ближайшему холму. Впереди вели огонь зенитки. Русские обстреливали все вокруг из многоствольных пулеметов, установленных на грузовиках. Еще пятнадцать минут назад все казалось так просто. Теперь же положение коренным образом изменилось. Нашей уверенности словно и не было. В развалинах среди кирпичей нас укрылось пятеро от каждого взрыва мы еще глубже закапывались в грязь со стороны другой кучи кирпичей до нас доносился голос фельдфебеля он приказывал открывать огонь по всему что мы видим однако даже самый храбрый из нас не поднял головы лишь зенитные и реактивные орудия не прерывали обстрел врага но у того пока что было преимущество в 30 метрах от нас Убило пятерых солдат, засевших за небольшим сараем. Последние два, оставшихся в живых, не знали, куда бежать и в отчаянии ожидали своей участи. В конце концов они бросились на землю среди трупов товарищей. Заструилась кровь, серая пыль впитывала ее, как промокашка. Слева загорелось сразу несколько сараев, дым поднимался высоко в небо. Огонь разрастался с потрясающей быстротой, даже нам стало жарко. Откуда-то в спешке кто-то выбежал. Загорелись избы, находившиеся рядом. Из горящих домов бросились бежать русские, как штатские, так и военные. Мы перестреляли их, как кроликов. Должно быть, наш снаряд угодил в склад с горючим. Русские дорого заплатили за то, что сосредоточили близ него столько народу. Враг бросился бежать. Разобраться с теми, кому удалось спастись, было предоставлено нам. Перед прицелом моей винтовки время от времени появлялся силуэт русского. Спуск курка, облачко дыма, и я уже ищу новую жертву. Буду ли я прощен? Виноват ли я? Вот передо мной уже раненый молодой парень. На несколько секунд он замер передо мной, а затем бросился бежать. Но было поздно. Его лицо посерело. Он схватился обеими руками за грудь и упал лицом на землю заслужу ли я прощения смогу ли это забыть страх перерастающий в безудержную смелость заставляет невинных юношей совершать настоящие преступления для нас как и для русских все что двигалось превращалось в опасность нас охватывало желание убивать которое стоило жизни и нашим солдатам бросившимся преследовать врага наши крупнокалиберные орудия — Расстреливали окраину деревни, где располагалась русская артиллерия. Не сгоревшие еще избы мы брали одну за другой, бежали изо всех сил по земле, которая могла быть заминирована. Но нас ничто не останавливало. Гальс ворвался в конюшню и застрелил двух русских, отчаянно пытавшихся оживить свой пулемет. Ничто не останавливало, покрывшая себя славой, восьмую и тринадцатую роту немецкой пехоты. В сводках потом сообщалось, этим утром после упорных боев наши войска взяли такой-то город. Наше дьявольское наступление продолжалось, несмотря на крики ефрейтера Вортенберга, схватившегося за живот, из которого струилась кровь. Пока мы пробивались к фабрике, погибло еще несколько наших парней. В этот момент обстрел немецких орудий прекратился, возникла опасность попасть по своим русские не желали уступать ни пяди земли и отчаянно сражались за район окружавший фабрику я не помню что именно произошло мой взвод присоединился к ребятам ветерана которые расположились передохнуть в цементном погребе мы осушили фляги но так и не утолили жажду все покрылись грязью рядом сидел радист он вызвал командира роты капитана Весрейдау. бой слегка поутих Немецкие войска производили перегруппировку, готовясь к решающему наступлению. В распоряжении взвода ветерана была зенитная установка и два пулемета. В нашем взводе – пулеметы и винтовки. Сержант расположил нас вдоль цистерны и указал позиции, на которые мы должны выйти во время атаки. Сложнее всего было пережить минуты ожидания. Внезапно появились русские. Они пробирались через строительные леса. В руках один из них нес белый флаг. Их было не меньше 60. -ти. Не солдаты, а скорее всего рабочие с фабрики или же партизаны. Они подошли к нам и начали переговоры. Ветеран прекрасно владел русским и о чем-то поговорил с пленными. Потом солдаты отвели их в сторону. Наступило странное спокойствие, когда казалось, что дружелюбные слова, которыми обмениваются противники, смогут прекратить насилие. Мы сядем и выпьем. Но мы не задумывались над этим, не понимали, как трудно было предпринять шаг, на который решились эти люди. Даже те, кто стремился выжить и понимал, как трудно нашим противникам не отрывали взгляда от фабрики. Скоро мы должны будем атаковать ее. У животных инстинкт выживания гораздо сильнее, чем у людей. Они бегут от огня, а мы избранные, цари природы. Упорно идем вперед, как моль, стремящаяся к свече. Это и называется храбростью, которой мне так не достает. Глотку сдавил страх. Я чувствовал себя овцой на пороге скотобойни. Думаю, не я один испытывал подобное чувство. Солдат с почерневшим лицом, стоявший рядом, пробормотал. «Уж сдались бы, что ли!» Но какое значение имело, что мы чувствуем? Зазвонил телефон, раздался приказ. «Взвод, вперед! На первый-второй рассчитай первый Первый-второй, первый-второй. Я стал первым, и, следовательно, мог остаться в цементном убежище, которое для меня в тот момент было лучше любого дворца, ведь снаружи бушевала смерть. Я подавил улыбку. Вдруг Фельдфебель заметит и отправит меня в бой. Мысленно я поблагодарил Бога. Аллаха, Будду, небеса, землю, воду, огонь, деревья. Все, что мне приходило в голову. Ведь я остаюсь в подвале, который станет мне прикрытием. Солдату рядом выпал номер два. Он отчаянно взглянул на меня, но я упорно глядел мимо, чтобы он не заметил моей радости. Я смотрел на фабрику, как будто именно я должен совершить этот бросок, как будто мне выпал второй номер но пойдет проверять фабрику мой сосед. Фельдфебель дал знак, и сосед вместе с остальными вышел из убежища. Тут же застрекотали русские пулеметы. Перед тем, как скрыться на дне убежища, я видел, как пули выбивают фонтанчики пыли по пути следования бегущих солдат. Разрывы орудий и гранат заглушали крики раненых. «Внимание! Номер два! Вперед!» Ринулся вперед ветеран, не расстававшийся со своим пулеметом. А вот настала и моя очередь. Вокруг поднималась земля, а я почему-то стал думать о номерах. Обычно люди начинают счет с единицы. Почему же на этот раз вперед пошли вторые? Но вопрос повис в воздухе. Я не успел придумать на него ответ, когда раздался приказ. «Номера один! Вперед! Пошли!» Секунду поколебавшись, я выскочил из убежища, как чертики с коробочки. Вокруг стояла темнота. Кружащаяся пыль окутала все туманом, в котором вспыхивали лишь разрывы снарядов. Я добежал до фундамента сарая. Там лежал мертвый немецкий солдат. Его глаза застыли на раскрытой казенной части пулемета. Странно, как часто люди умирают вот так незаметно. Два года назад. Увидев женщину, которую переехала бочка с молоком, я чуть не упал в обморок. Проведя почти два года в России, я перестал замечать смерть. Трагическое стало казаться мелким и незначительным. В 25 метрах один за другим взорвались несколько грузовиков. Погибло 4 или 5 бегущих солдат. Русских или немцев. Кто их разберет? Я с двумя товарищами оказался в открытом убежище, сооруженном из грязных досок. Русские построили его, чтобы установить пулемет. Мы сидели чуть ли не на трупах четырех Иванов, убитых взрывом гранаты. «Поразил их одним махом!» — похвастался молодой солдат из Великой Германии. Зенитный огонь вынудил нас прикрыться трупами. В край блиндажа попал снаряд. Земля и доски попадали нам на головы. Попала в солдата, сжавшегося в комок между мною и мертвым русским. Он дернулся, а я собрался бежать. В блиндаж попал еще один снаряд. Взрывом меня отбросило к противоположной стене. Я решил, что мне переломало ноги и боялся пошевелиться, лишь тоскливо звал на помощь. Брюки были разорваны, но на коже под ними ран вроде не наблюдалось. Я вновь укрылся между трупами русских, и упал на раненого солдата. Мы лежали рядом, наши головы касались друг друга, а вокруг сыпались осколки. «Вся спина горит!» — простонал он. «Скажи, чтобы принесли носилки!» Я бросил на него взгляд и закричал. «Санитар!» Но два пулемета, стрелявшие рядом, заглушили мои крики. Здоровяк из Великой Германии призывал нас наступать. «Давайте, ребята!» «Кое-кто уже добежал до цистерны с водой!» Я взглянул на раненого. Тот схватил меня за рукав, глядел с мольбой в глазах. Я не знал, как объяснить ему, что ничем не могу помочь. Здоровяк выпрыгнул из убежища. Я резко отстранился и повернул голову. Раненый все еще звал меня, но я уже выскочил из блиндажа и со всех ног побежал за солдатом. Тот опередил меня метров на пятнадцать, Я оказался солдатами огневого взвода, которые лихорадочно устанавливали два зенитных орудия. Я как мог помогал им. Пехотинец, разбитым в кровь лицом, сказал, что русские укрылись в центральной башне. Ветеран, которого я только сейчас заметил, проревел. Но теперь им капот! Его лицо, покрытое слоем грязи, озарила яркая вспышка. Башню окутало дымом. Русские не выдержали обстрела. Наши роты покончили с последними очагами сопротивления. Теперь слышались лишь отдельные выстрелы. Мы бросились в развалины фабрики. Это была победа, но особой радости она не доставила. Не в силах прийти в себя, мы бродили среди развалин. Пехотинец, не задумываясь, поднял табличку, на которой что-то было написано кириллицей. Может, указатель, может, слово «туалет». Город перешел в наши руки. Мы захватили 300 раненых, а не менее 200 солдат противника, расстались с жизнью. На окраине города капитан Весри Дау выстроил свои роты и назначил перекличку. Мы не досчитались 60 человек. Голину Грауэру выбило глаз. Собрав человек 15 раненых, мы ждали, когда прибудут санитары. Было непросто разыскать воду, пришлось опустить бедра в колодец в развалинах одной избы. Вода покрылась сажей, раненые стонали от боли, многие бредили. Было ранено еще и семьдесят пять русских, что было с ними делать? В принципе, мы должны были оказать им помощь, но приказы требовали от нас срочного соединиться с дивизией, как только мы закончим операцию. Так что русских раненых мы бросили, а наших погрузили на лафеты и тягачи, совсем не напоминавшие кареты скорой помощи. Возникла проблема с пленными. Их было пятьдесят. Наши машины были и так битком набиты. Теоретически раненых и пленных должны везти машины с боеприпасами и горючим по мере того, как они освобождаются от груза. Но в дивизии уже и так было не меньше тысячи пленных. Что с ними делать? Немцы и русские скарабкивались на все, что в состоянии было двигаться. Мы бросили последний взгляд на город. Над ним поднимался густой дым. В небе сгустились тучи. Вскоре дождем омоет могилы сорока немецких солдат, принесенных в жертву ради подавления очага вражеского сопротивления, которые мы даже не стали удерживать. Мы готовились к очередной операции. Не потому что нами двигало стремление к завоеванию. Просто нужно было прикрыть массу отступавших войск, которые отходили на западный берег Днепра. Никто не улыбался. Мы знали, что наша победа никак не повлияет на исход войны. Надеялись лишь, что она имеет хоть какое-то стратегическое значение. А сами бои приносили только одно — невероятный страх и неизлечимое увечье. Молодой светловолосый солдат, сидевший рядом с водителем машины, в которую набилось человек тридцать, начал играть на губной гармошке. В наших ушах, Почти потерявших способность слышать, зазвучала красивая мелодия. Мы с тобой, Лили Марлен. Мы с тобой, Лили Марлен. Медленная мелодия, наполненная тоской. Галь слушал, его рот был приоткрыт, но он молчал и лишь смотрел в пустоту. Глава восьмая. Прорыв линии обороны под конатопом. Мы ехали в течение часа, то есть проделали километров пятьдесят. Наконец темнело. Все мечтали остановиться и очиститься от грязи, покрывавшей нас с головы до пят. Все мы устали и хотели спать. Конечно, никто не отказался бы от удобной постели в теплых казармах, но нам подходило любое место, где можно растянуться и ни о чем не думать. Мы знали, стоит остановиться, как мы все бросимся на траву и тут же заснем. Небо потемнело от туч, началась гроза, пошел ливень. Мы раньше проклинали дождь, но теперь радовались ему. Он смывал грязь наших лиц. Вскоре на нас полились целые потоки воды. Провидение делало подарок и друзьям, и врагам. Форма наша, серо-зеленая и русская, светло-коричневая, прилипла к телам. Мы смеялись друг над другом, как игроки двух команд. Встретившихся в душе после игры. Перестали даже испытывать ненависть и желание отомстить. Возобладала усталость. Пришлось сооружать укрытие. Мы накрыли плечи и головы плащ-палатками. Почти никто не понимал русского языка. Но мы смеялись и обменивались куривом. Ганноверский табак на махорку из татарской степи. Мы хохотали и смеялись просто так. Но при этом... Испытывали самую невероятную радость, доступную людям. Обмен табаком, дымок, вьющийся из-под плащ-палаток, отчего мы кашляли, смех безудержу. Все это стало крохотным островком радости в море трагедий. Мы забыли разделявшую нас вражду. К нам снова вернулась способность наслаждаться жизнью. Неожиданно мне пришла в голову страшная мысль. Неужели завтра нам надо будет застрелить? Наших русских спутников. Но это же невозможно. Не может быть, чтобы такое продолжалось и дальше. Нас нагнал моторизированный полк, который также остановился посреди долины. На мотоциклах, прикрытых листвой деревьев, поблескивали дождевые капли. Вейсрей Дау направился к командиру полка. На мотоциклистах были длинные штормовки, защищавшие их от дождя. Однако все их вещи необходимые для лагеря находились в грузовиках провианской колонны, так что поспать им не пришлось. Два солдата разносили еду, протухшую сосиску на каждого солдата, и ломки хлеба. Их надо было поделить на восьмерых. Поленным еды не полагалось. Теоретически их должна была накормить дивизия. Мы хотели было отойти в сторонку и там расправиться с пищей, но приходилось сидеть всем вместе. Еду было невозможно скрыть. Русские не отрывали глаз от хлеба. Наконец мы разломили его и отдали этим людям, которые еще несколько часов назад пытались нас убить. Проглотив последние крохи хлеба, мы так и остались голодными. Всем хотелось пить, но фляги уже были осушены сразу после боя. Мы добились разрешения пойти поразмяться, но не более того. Бочек с водой поблизости не было. Местность вокруг была необитаемая. Пришлось собирать воду с листьев деревьев. Напившись, мы отправились в путь с мотоциклетным полком. Дождь, наконец, прекратился, но время от времени сверкали молнии и гремел гром. Были и другие вспышки, но они к грозе отношения не имели. Это стреляли орудия у конотопа. Там шел грандиозный бой». Мы надеялись увидеть крышу над головой для ночевки. Вместо этого нам предстояло выдержать очередное сражение. Лицо светловолосого парня, который совсем недавно играл на гармонике, постарело на 20 лет. Прибыли в город, темный, обезлюдевший. То и дело взлетали осветительные ракеты. В воздухе раздавался грохот взрывов, от которых вылетали стекла. Снова пошел дождь, правда небольшой. Раздался приказ выйти из грузовиков. Сбившись в кучу, мы пошли за командирами, а водители грузовиков оставили свои машины на улице рядом. Глаза слепались. Я, как робот, следовал за солдатом, идущим впереди меня, и даже не осознавал, что меня снова ведут в бой. Что же случилось той ночью в Конотопе? Я помню взрывы, пожары, обрушившиеся дома и темные улицы ручьи воды и потяжелевшие сапоги, которые я едва волочил, отекшие ноги, стук в висках, ужасная усталость, клонившая меня к земле, тяжесть ранца и патронташа, и враждебный мир. Утро было серенькое, как утро приговоренного к казни. Меня сломил сон, и я забыл про кошмарную явь. Мы разлеглись на лестничной площадке, крыша которой защищала нас от дождя. Правда, иногда порывы ветра доносили и до нас капли дождя. Проспали несколько часов, затем нас разбудили. Лица у всех, белые и вытянувшиеся. Наши родители, наверное, не сразу бы узнали нас. Голова раскалывалась от боли. Я лежал и думал, что принесет нам новый день. Перед моими глазами стояло облупленное здание в несколько этажей. Далее несколько жалких лачуг служивших убежищем бродячих котов и солдат, ищущих место для постоя. В дальнем конце улица была перегорожена камнями. Накануне вечером русские обстреляли город. Я пытался увидеть еще хоть что-то, но тут подошел ветеран с двумя котелками горячего супа. Одному богу известно, где он его обнаружил. Его серая грязная форма соответствовала по цвету окружающему фону а исхудалое лицо под тяжелой каской как нельзя лучше подходило к обстановке. Я поднял голову. Небо покрывалось серыми облаками. «Кто хочет есть, тому лучше проснуться!» произнес ветеран, поставив котелки. Я растолкал Гальса. Он вскочил, но поняв, что дело не в обстреле, собрался и что-то пробурчав выпрямился, потирая затекшее тело. «Господи, как я от всего этого устал!» произнес он. «Где мы? И какого черта нам здесь понадобилось?» «Идите, поешьте!» — сказал ветеран. Мы молча поглощали суп, который уже начал остывать. Кто-то предпочел еще поспать, но тут поступил приказ отправляться в путь. Мы пошли через разрушенный район Конатопа. Мы так устали, что лишь разрывы снарядов или рев самолета заставляли нас бросаться на землю. А затем мы вставали и снова плелись. Я чувствовал, что заболел, голова раскалывалась, спина ныла, меня трясло, как в лихорадке. Но что поделать, если станет совсем плохо, попытаюсь попроситься в госпиталь. Но для этого не иначе как придется упасть в обморок. Мы оказались в районе, который пострадал больше остальных. В развалинах стоял огромный тигр. Взрыв мины повредил ему правую гусеницу но это не мешало ему посылать снаряды в сторону противника. В развалинах могли быть русские. Мы осторожно пробрались через руины и в конце концов получили приказ остановиться. Надрываясь от усилий, мы с Гальсом подтащили к дну окопа тяжелые камни, чтобы не сидеть в воде. Смотрели друг на друга и молчали. Все и так было сказано. События разворачивались так быстро, что от одного этого можно было сойти с ума. «Ну и запаршивил же ты!» — наконец проговорил Гальс. «Я болен. Все мы больны!» — ответил Гальс, не отрывая взгляда от развалин. На секунду наши взоры встретились, и на лице его я прочитал глубочайшее отчаяние. «Что с нами будет?» — эта мысль преследовала меня. «Не может же так дальше продолжаться. Мы живем уже год, как цыгане. Да и это слабое сравнение. Даже беднейшие цыгане и то живут лучше. Прошел целый год, и сколько же я потерял друзей!» Всколыхнулись воспоминания. Дон, шоссе имени Третьего Интернационала, учения, батальоны солдат, Эрнст, Темпельгов, Берлин, Магдебург, ужасы Белгорода, отступление и Вортенберг, истекающий кровью. Как получилось, что судьба оставила меня в живых? Перед глазами... Прошло столько смертей, что я уже и не знал, вправду это или мне привиделось. Каким чудом спаслись Гальс, Лэнсен, Ветеран, другие ребята из нашего взвода. Ведь нам невероятно везет, все мы живы. Но любое везение когда-либо закончится. Завтра похоронят Ветерана, а может Гальса, а может и меня. Я огляделся вокруг. Да, да, скоро настанет и моя очередь. Я погибну, и никто этого не заметит. Мы уже ко всему привыкли. Обо мне будут печалиться, пока пуля не попадет в следующего солдата. Трагедии, следующие одна за другой, быстро стираются из памяти. Меня охватил ужас. Руки задрожали. Я вспомнил, как ужасно выглядят мертвецы. Я вдоволь насмотрелся на солдат, падающих лицом в грязь. Так они остаются лежать. А родители... Мне нужно их повидать, а Паула! В глазах моих стояли слезы. Гальс смотрел на меня, безразличный к страданиям, к смерти, ко всему. С этим ничего нельзя поделать. Люди кричат от страха, стонут умирающие, льются реки крови, но война все равно продолжается, и ей на все наплевать. Нам остается лишь надеяться, но на что? На то, что нас подстрелят, и мы тоже будем лежать лицом в грязи. А ведь стоит лишь приказать, и сражения прекратятся. Ведь люди всего-навсего люди. Так я плакал и говорил сам с собой. Гальс не обращал на меня внимания. «Гальс!» — произнес я. «Надо выбираться отсюда! Мне страшно!» Он взглянул сначала на меня, потом на горизонт. «Куда еще уходить? Спи! Ты болен!» Во мне вспыхнула ненависть, но ведь Гальс — всего лишь часть царящегося вокруг безразличия. Неподалеку раздался выстрел танка. Русские ответили на него полудюжиной снарядов. В городе уже почти не осталось целых зданий. Масса раненых и убитых. А что, если погиб ветеран? Все вдруг стало невыносимым. Я обхватил руками голову и сжалуя так, будто пытался раздавить охватившее меня отчаяние. Наконец очнулся и Гальс, с раздражением взглянул на меня. — Спи ты, ради всего святого! Так больше нельзя! — Разве тебе не все равно, засну я или умру? Тебе плевать, всем плевать, всем на все наплевать, и даже если подстрелят тебя! — Верно! Ну и что с того? — Что? Нужно что-то делать, а не сидеть просто так! Гальс, видимо, чувствовал то же, что и я, но равнодушие и апатия... Взяли у него верх над раздражением. — Говорю же тебе, спи, ты болен. — Нет. Теперь я уже кричал. Пусть лучше меня убьют, и все наконец закончится. Я вскочил и вылез из убежища, но не успел сделать и двух шагов, как Гальс схватил меня за ремень и втащил обратно. — Отпусти, Гальс, — завопил я. — Ты что, оглох, отпусти? Заткнись, ради бога, и успокойся. Он стиснул зубы. И обхватил здоровенными руками мою шею. Ты не хуже моего знаешь, что нас пристрелят одного за другим. Отвяжись от меня. Какое тебе дело? Не все ли равно? Вовсе нет. Время от времени мне нужно видеть твое лицо. Лицо ветерана или этого лица Линберга. Слышишь? Будешь ныть дальше. Я тресну тебя по башке, чтобы успокоился. Но если русский подстрелит меня, я же все равно умру. И ты ничего не сможешь поделать. Ну что ж. «Сплакну по тебе, так же, как плакал, когда умер мой младший брат, Людовик, но тебя подстрелят только тогда, когда ты сам нарвешься на пулю!» Я содрогнулся, по лицу текли слезы, мне хотелось расцеловать друга в его грязные щеки. Галь ослабил хватку и, наконец, отпустил меня, мы оба улыбнулись. В конце того же дня провалилась третья попытка нашего наступления, к этому времени. Развалины почти сравнялись, только торчали трубы. Тьму то и дело озаряли вспышки снарядов. Началась еще одна страшная ночь. Темная окоп, холодная вода под камнями, усталость, от которой хочется умереть. Ночь, в которую не произойдет ничего важного, а может быть и наступит конец. От обстрела и взрывов мы в любом случае не могли заснуть. Поднялись в осветительные ракеты. В моей голове пронеслись тысячи воспоминаний о юности, такой близкой и такой далекой. Игрушки, такие мягкие, как мама, Паула. Этой ночью мы больше не сказали ни слова, но я знал, ради друга нужно выжить. Лихорадка охватила меня задолго на наступление рассвета. Гальс укутал меня плащом, который я больше не хотел расстегивать. «Съешь! Он протянул мне наполовину опустошенную банку. «Попробуй, почувствуешь себя лучше!» Я в не смотрел на варенье, смешавшееся с пылью из ранца. «Что это? Ешь вкусно, вот увидишь!» Я повиновался, подцепив двумя пальцами варенье, но не успел проглотить и половину, как к рту подступила рвота. Меня стошнило, и в нашем укрытии стало еще грязнее. «Вот черт!» — сказал Гальс. Ты болен серьезнее, чем я думал. Попробуй заснуть. Трясясь от лихорадки, я погрузился в слякоть и попытался устроиться поудобнее, чтобы заснуть. Сознание вернулось ко мне лишь через несколько часов. Тем же утром нам прислали подкрепление. Гальс отвел меня в другой окоп. Там стояла кровать. Два солдата уложили меня на нее. Еще двое лежало на досках, переброшенных через камни. Даже лихорадка не позволяла мне уйти от войны. Я слушал грохот и трясся от озноба, хотя меня как следует укутали. Потом кто-то разбудил меня и заставил проглотить таблетку. Сколько прошло времени, я не знал. Боролся с лихорадкой как мог, а в это время на подступах к городу сражались русские и немцы. Оттеснив противника к востоку от топа, мы отошли, но нас уже поджидал враг. Отрезавшие сообщения с тылом. Попытки прорваться на запад закончились неудачей. Мы оказались в кольце, которое сжималось вокруг нас, с севера, запада и юга. Положение наше стало совсем безнадежным. Офицеры всеми способами пытались скрыть то, что мы окружены. На следующий день мне приказали встать с постели и перейти в подвал, где было безопаснее. Здесь собралось уже 50 больных и раненых. Я выглядел ужасно. Санитар вставил мне в рот градусник. Температура около сорока. Мне сказали, чтобы я сидел в углу и ждал утра, пока мной займутся. Город подвергался тяжелому обстрелу из земли и с воздуха. Санитары сбились с ног. Без конца прибывали новые раненые. Товарищи вернулись на линию обороны. К полудню санитары напоили меня хинином и заставили уступить место солдату, истекавшему кровью. В глазах двоилось. Я проковылял по лестнице и вышел из подвала. Меня ослепило солнце. Повсюду тянулись облачка дыма. Легко раненые переговаривались. Они сообщили мне, что мы окружены. Ужасная новость. Была страшнее бомбежки. Каждый стал беспокоиться за себя. И офицерам пришлось пойти на самые жестокие меры чтобы избежать позорного бегства. Окружение, положение безнадежное, русские под городом, мы в ловушке. Надеялись, что Люфтвафы поспешит на помощь, но вместо нашей авиации мы услышали грохот Яков и Илов. Русские бомбы уничтожали то, что осталось от города. Никто не знал, что точно происходит. Я вспоминаю перекличку, фельдфебели собирали всех, Избежать боевого построения можно было только лишившись ноги. Остальные, в том числе и я, должны были воевать. Нас с несколькими перевязанными солдатами отправили в район боевых действий. На площади, окруженной домами без крыш, собрали новый полк. Среди пяти-шести офицеров я сразу же узнал капитана Вейсрейдау. Совсем рядом на северо-западе раздался грохот сталинских орудий. Они заглушили наши голоса и вызвали панику, с которой было невозможно справиться. Во рту у меня стояла горечь, а исхудавшее тело едва держалось на ногах. Говорил Весрей Ему пришлось повысить голос, так сильно грохотали пушки. Наверное, он предпочел бы объяснить все подробнее, но времени не оставалось. К тому же наши три роты могла атаковать русская авиация. Но Весрей сказал главное. «Товарищи, мы окружены! Вся дивизия окружена!» Это мы и так знали, но, услышав новости из уст начальства, пришли в ужас. Уж если офицеры признали положение опасным! Послышался вой русских катюш. Он подтверждал слова Весрейдау. «У нас остается лишь одна надежда!» — продолжал офицер. «Сосредоточение войск в одной точке на востоке и быстрый прорыв!» Мы выступим силами всех частей. Успех операций зависит от мужества каждого. В бой вступят мощные пехотные полки, находящиеся по другую сторону русского кольца. Знаю, если каждый выполнит свой долг, нам удастся прорвать окружение. В храбрости германских солдат я не сомневаюсь». Весрий Дау отдал честь и приказал готовиться.